Глава 24. Драконья пещера. Последовав совету гнома, владеющего лавкой, мы покинули деревню и направились дальше на восток. Пока мы шли, пейзаж постепенно менялся, и вместо луга мы вскоре оказались на скалистой местности, наполненной рассыпанными по земле камнями. Территория оказалась обширной, я поняла, что должна была подробнее расспросить лавочника о точном месторасположении пещеры, когда Эль вдруг схватил меня за руку. «Лисусан, смотри!» Драконий герб на ее руке стал ярко светиться. Такая же отметина засияла на руке Мэша. «Хоть мы здесь впервые, я чувствую, куда надо идти. Уверен, драконий пещера где-то рядом». Ведомые неизвестной силой Мэш и Эль двинулись дальше а мы с Сейей последовали за ними. Когда они остановились, я подняла глаза и увидела представший перед нами большой скалистый пик, у основания которого проглядывалась большая расселена, ведущая вглубь. Кажется, мы наконец добрались. Достав факел, Сей зажег огонь, и мы с ним во главе пошли внутрь. По пещере он шел медленно и осторожно. Впрочем, не пройдя полусотни шагов, Мы наткнулись на тупик. «О, тупик! А я ведь знала, что никакие факелы нам не нужны!» Не обращая внимания на мои слова, Сей сказал. «Лучше посмотри вперед!» Он кивнул в сторону каменной стены, заблокировавшей путь. «Может, хватит уже мне указывать, будто я идиотка? У него, конечно, есть хорошие черты, но личность просто ужасная». Впрочем, как и заметил Сея, На скале был изображен герб драконьего пламени, а под ним виднелись два углубления, намекающие на то, что дальше нас пропустят, только если в них поместят руки Мэш и Эль. «Ладно, Эль, теперь наш выход». «Да». Они уже были подошли к стене, чтобы развеять печать, как я услышала за спиной странный шум. Со стороны Сэя вдруг раздался скрежет, и когда я оглянулась, он уже вытащил платиновый меч, и наставил его на камень. «Сея... Сея?» Использовав натиск феникса, Сея начал с умопомрачительной скоростью без остановки атаковать крепкую стену клинком. Оглушительный звон металла эхом разнесся по пещере с такой силой, что мне пришлось заткнуть уши. «Стой! Что ты делаешь?» Я пыталась его остановить, но Сея так сосредоточился на цели, что ничего не слышал. Раньше я никогда не видела, чтобы он так использовал свой меч. Шквал ударов градом обрушился на кусок скалы, а рука Сеи, выписывая круги, казалось, вовсе не уставала и ни разу не дрогнула. Каждая его атака отличалась превосходством и мощью, а сам он не останавливался ни на миг. Использует гибкость рук и подвижность запястьй, чтобы наносить последовательные удары. Они одиночные но могут повторяться до бесконечности. Впрочем, пока никаких результатов. Стоило это мне сказать, как по скале с хрустом пошла сеть трещин. Преграда, что осталась перед нами, обрушилась и осыпалась на землю. Это был Вечный Меч? Мы удивленно застыли, когда догадались, что Сэй использует навыки Аденелла. Больше всего тому поразились Элли Мэш. «Печать сломана!» «В итоге мы и вправду были ему не нужны». Проигнорировав их обоих, Сей переступил через обломки. Подтолкнув ошарашенных детей, я вошла внутрь и остановилась. Я думала, там нас ждет какой-нибудь волшебный меч, лежащий в огромном сундуке, набитом сокровищами. Однако в пещере не оказалось ровным счетом ничего. Ни гроша. «Чего? И где обещанное могущественное оружие?» Я принялась озираться. Но так ничего и не обнаружило. Только на полу нашлось странное магическое начертание, походящее на портал призыва героев. Внезапно мои плечи задрожали. Старательно расчерченные линии вдруг вспыхнули ярким цветом, а по пещере прокатился торжественный голос. «Соплеменники, унаследовавшие кровь дракона, наконец вы прибыли!» «Что происходит?» Сначала мне показалось, что говорящий находится где-то здесь, а потом поняла, что голос исходил из магической печати на полу. Герой и его товарищи, прошу, войдите в портал. Давайте же откроем двери в Драконий обитель, где обитает драконье пламя. Там мы даруем вам сильнейшее оружие – Экзайт. Экзайт? Так вот как называется могущественное оружие, способное победить владыку демонов. «Слушайте, кажется, это в магическом печати и есть портал. Если мы войдем внутрь, сможем перенестись в Драконий Обитель». «Драконий Обитель? Там наша цель Родина». «Надеюсь, я так волнуюсь». «Да, отправимся прямо сейчас». Мы были так воодушевлены, что тут же направились к центру начертания. Но Сэй вытянул руку и преградил нам путь. «Подождите, это слишком опасно». «Может оказаться ловушкой». «А, в смысле ловушка?» Сэй поймал ползущую по стене ящерицу и положил ее на светящуюся окружность. «Ладно, мы внутри». Сэй сделал тон наигранно торжественным. Солгал. «Что? Мы же не там. Там только ящерица». «Я перенесу вас в драконью обитель!» Как только грохочущий голос перестал говорить... Ящерица окутала светом, и она исчезла в волшебном сиянии. Чуть позже снизу раздалось: а, прошу прощения! Почему вы прислали вместо себя только ящерицу? Ладно, а теперь верни ее обратно. А зачем скажите на милость? Просто сделай, или не можешь? Я а, понятно. Спустя несколько секунд ящерица вернулась обратно, и Сей уперся в нее взглядом, будто пытался съесть. Судя по внешности, она в полном порядке. Возможно, нас хотят обмануть и запереть в разных измерениях. Я не собирался делать ничего подобного. Только позже я поняла, что голос замолк. Обсудив все с Сэйей, мы наконец вошли в центр и в ярком сиянии покинули пещеру. «Добро пожаловать в драконью обитель!» Голос точь в -точь походил на тот, что мы слышали ранее. Я обернулась, чтобы увидеть, кто говорил. И... «Чего?» От неожиданности я даже вскрикнула. Напротив меня находилось существо, по-человечески стоявшее на двух ногах и говорившее на людском языке. Однако внешне он больше походил на ящера. Одетый в наряд из коноплиной ткани, У него из пасти торчали короткие клыки, а лицо больше смахивало на морду. «Не удивляйтесь, мы драконий народ, выглядим иначе, чем обычные люди!» Человек-дракон прищурился, раскрыв губы. Кажется, он улыбался. «Впрочем, несколько минут назад я тоже оказался в замешательстве. Я думал, что из портала пришли вы. И сказал те слова, но наружу выбралась лишь маленькая ящерица. «Просим прощения!» Когда я извинилась, человек-дракон хихикнул. «Что же, куда лучше доверить судьбу мира герою, проявляющего осторожность?» «Кстати, совсем забыл представиться. Меня зовут Лагос, и я хранитель драконьей пещеры!» Лагос прошел вперед и открыл для нас двери. «А теперь идем! Матерь драконов ожидает нас в храме, и я вас туда отведу!» Оказавшись снаружи, перед нами развернулось нечто, похожее на город. Он выглядел иначе, чем таковые на Гебранте, и чем-то напоминал Божие Царство. Я представляла, что в драконьей обители будет царить идиллическая атмосфера, а все оказалось несколько иначе. Дома и здания были выстроены почти одинаково, со склонностью к величию и пышности. Пока я осматривала окрестности, Лагос продолжал с нами говорить – Драконьи обители расположены в западной части континента Эврея. От места, в котором вы были, она отделена огромным морем. Эврея – неизведанный континент, по которому раньше не ступала нога человека. Она окутана туманом, и здесь невозможно оказаться, кроме как перенестись с помощью магии. Понятно. В мирах, где я раньше была, драконам относились как к богам. Обычно они жили рядом с людьми. Но скрывались, пока не происходило что-то серьезное. Мы шли вперед через весь город, и жители, похожие внешностью на Лагоса, проходя мимо, замечали Мэша и Эль и громко переговаривались. «Это лорд Мэш и леди Эль! Лорд Мэш, каким статным в юношей вы стали? Ох, леди Эль, такая красавица!» Мэш заговорил с Лагосом, чтобы скрыть смущение от полных интереса взглядов людей-драконов. «А почему мы с Эль не такие, как они?» «Изначально драконий народ — промежуточная ступень между драконом и человеком. Однако у большинства из нас преобладает кровь дракона. Она влияет на наши тела, и мы отдаляемся от людского обличия». Выслушав его, Сэй бросил. «Иначе говоря, раз у них меньше драконий крови, они дефектны...» «Что? Правда?» После его грубых слов лица детей мрачились. Но когда я было уже хотел одёрнуть Сею, Лагос добродушно рассмеялся. «О нет, герой! Наоборот, мы шели избранные! Судьба драконьего пламени — совершать великие подвиги, а мы — обычные драконы, вольны только за ними наблюдать!» «В смысле?» В ответ на вопрос Мэши Лагос покачал головой. «Лучше вам выслушать, что скажет Матерь Драконов!» Тогда Эль спросила... «Простите, господин Лакос, а у нас с Мэшем есть семья? Например, отец или мать?» Прежде чем ответить, Лагос на несколько секунд замолчал. «По правде говоря, это... очень печальная история. Родители лорда Мэша и леди Эль скончались около 10 лет назад во время чумы, поразившей наше прибежище. Я слышал, что ваши родственники и друзья тоже не пережили болезнь». — Понятно. — Эль, как то Да, такое больно слышать. У меня есть Мэш, так что со мной все в порядке. Лаго с улыбкой посмотрел на девочку. — Наш народ думает о вас, как о семье. Кроме того, Матерь Драконов действительно является для нас матерью. Мы с нетерпением ждали встречи с вами. — Именно. Я тоже хотела с вами встретиться. Эль невинно улыбнулась. Матерь Драконов, Матерь Драконьего Пламени. Наверное, она также благородна и величественна, как Верховная Богиня Зистера. Следуя за Лагосом, мы прибыли в храм, ничем не уступающим нашему святилищу в Божьем Пройдя по длинной ковровой дорожке красного цвета, мы предстали перед Матерью Драконов, сидящей на троне в окружении последователей Драконьего Пламени. Мне было любопытно посмотреть на Мать всех Драконов. Поэтому я медленно подняла голову и взглянула на нее. Вы наконец пришли, Мэшель. Приветствую, также героя и богиню! Я мать драконов, управляющая драконьей обителью. Только услышав ее голос, я почувствовала в нем истинное благородство. На шее у нее висело дорогое жерелье, а сама она была одета в роскошное цветное платье, что держала за подол. Однако, когда я перевела взгляд выше, увидела морду рептилий с оранжевой чешуей, бесстрастными холодными глазами и вытянутой пастью. Она была такой же, как и остальные местные жители. Ох, я ошиблась, она совсем не похожа на верховную богиню Зистера, она некрасивая, и уж тем более далеко неприятная. Внезапно по моей спине пробежали мурашки от плохого предчувствия. Отвернувшись от матери драконов, И я посмотрела на Сею, мгновенно убедилась в своих опасениях. Он смотрел на владычицу с этого места, как на кучку обычных отбросов. Как гротескно. Я, я тут же громко вскрикнула, так что Матерь Драконов, кажется, не услышал резких слов Сея. ты что-то сказал? А, насчет этого. Видите ли, герой имел в виду, что... Да, он сказал, что вокруг вас такая атмосфера... «Как от Василиска?» Она рассмеялась. «Василиска, говоришь? Я не очень-то похожа на змею». «Да, вы правы». Я выдавила нервный смешок. Едва вытащив ситуацию с полного провала, я сердито уставилась на сею с надеждой, что он больше не выкинет ничего лишнего. Матерь драконов тем временем перевела свой взгляд своих хищных глаз в сторону, и на ее лицо вернулось серьезное выражение. Вернемся к важным вопросам. Угроза неизбежна. Предыдущий дракон-император сотни лет назад предсказал, что зло поглотит этот мир. В настоящее время владыка демонов продолжает захват континента Эльфрейс. И сейчас, под его властью, уже весь северный регион. Услышав беспокойные речи матери драконов, я ухнула. Континент Эльфрейс? Там же замок дьявола. Я уже раздумывала над его уничтожением. «Если мы узнаем его точное местоположение, Сей может разрушить его метеоритным ударом, правильно?» Матерь драконов покачала головой. «Бесполезно. Замок окружен мощным защитным барьером, способным отразить любые атаки извне. Иными словами, если вы обрушите на него подобную магию, она мгновенно обернется к вам, и тогда уже пострадает сам заклинатель». «Вот как. Выходит, победить зло будет не так просто. Тем не менее, не все так плохо. Вот зачем здесь Мэш и Эль». Ее глаза, подобно стеклянным шарикам, перекатились девочки на Мэша, и она его окликнула. «Мэш, подойди сюда». «О, я?» Когда Мэш осторожно приблизился к трону, Матерь Драконов положила руку ему на голову. «Я покажу тебе». «Как может обращаться драконье племя?» Ее ладонь начала сиять, а затем... «Мэ... Мэш!» Мой голос от испуга взлетел вверх. Лицо и кожа Мэши вдруг стали оранжевыми. Кроме того, все его тело принялось меняться. «Чего? Эй, что со мной? Что происходит?» И пока Мэш беспокойно крутился на месте, он уже превратился в настоящего человека-ящерицу. Нет, конечно же, человека дракона. Господи, господи, есть у кого зеркало? Слуга матери драконов принес ему зеркало. И Мэш выпучил глаза, уставился на свое отражение. «О-о-о!» Зачаровавшись своей новой внешностью, Мэш расстроенно охнул, а Матерь драконов рассмеялась. Похоже, ты неловко себя чувствуешь в роли настоящего выходца из драконьего народа. Но ну, Мэш, послушай меня. В этой форме твои способности многократно возрастают. Правда, Листа? Можешь посмотреть мой статус? Да-да, конечно. Глубоко вдохнув, я активировала ясновидение. Мэш. Уровень 16. ХП. 13810. МП. 0. Сила атаки. 9210. Защита. 8770. Ловкость. 7900. Магия. 0. Потенциал. 57. Сопротивление. Огонь. Лед. Яд. Паралич. Особые навыки. Увеличение силы атаки. Уровень 5. Драгонация. Уровень 3. Способности. Прорыв дракона. Драконье рассечение. Личность. Храбрый. Его уровень изменился, но... «Мэш, это невероятно! Ты стал в десятки раз сильнее, чем раньше!» «Серьезно? Теперь, когда ты об этом сказала, я и вправду чувствую, как меня переполняет мощь. Такое ощущение, что я могу сделать что угодно!» Поначалу, недовольный новым телом, Мэш с гордостью выпрямился перед Сей. «Посмотрите на меня, мастер! Я стал сильнее!» «Ага, только близко не подходи!» Ты похож на монстра, так что я могу по привычке тебя прихлопнуть. Мастер, как жестоко. Ну, это было, конечно, ожидаемо. Ну, это, конечно, было неожиданно, но хорошо постарался, Мэш. Стоп, он только что его похвалил. Как необычно. Мэш тем временем расплылся в довольной ухмылке. Теперь ты только в тридцать раз слабее меня». Меня поразили внезапно вырвавшиеся слова Сеи, намекавшие на его истинный статус. «Чего? В тридцать? Даже когда я превратился в дракона? Да не может быть! Серьезно!» В итоге Мэш вернулся в свой человеческий облик, а Сей с бесстрастной миной похлопал его по плечу. «Отлично! Теперь ты можешь нести больше моих вещей!» «Да, сэр!» Он так радовался, что стал сильнее, А Сей взял и все испортил своими постоянными унижениями. Бедняга. Что поделать, им достался такой ужасный герой. Кстати, он сказал, что 30 раз сильнее Мэши. Каковы тогда его настоящие характеристики? Матерь драконов ободряюще ему улыбнулась. «Мэш, если продолжишь усердно трудиться, принимать драконью форму станет намного легче. Что важнее, твои способности поднимутся еще выше». Де действительно?» «Разумеется. В конце концов, ты избранный драконьего пламени». «Хорошо, я сделаю все возможное». Мэш, полный надежды и уверенности, стукнул по ладони кулаком. А Эль, не выдержав, крикнула. «Ма... Матерь драконов, прошу, обратите меня тоже». «Нет, Эль, в этом нет нужды». «Что? Но... Но...» Матерь драконов, как и Сей, недавно, отвергла просьбу Эль. В глазах девочки уже навернули слезы. Когда-то с нежностью продолжила. «Не волнуйся, у тебя более куда важная роль». «Правда? Какая?» Эль настолько вооружилась словами хозяйки драконьей обители, что ее глаза ярко засияли. Матерь драконов широко раскрыла рот, так что стал виден ее раздвоенный красный язык и произнесла Эль, ты пожертвуешь жизнью, чтобы стать сильнейшим святым мечом, Экзайтом.